Сейчас. Пятнадцать-тридцать. Я погружаю ноги в песок, такой горячий, что обжигает кожу. Затем бросаю быстрый взгляд через плечо. Не хочу, чтобы меня заметили. Пальмовые ветви колышутся на сильном ветру, словно человеческие пальцы, но вокруг ни души, ни врощицы, ни на настили. Не зря я решила выждать, прежде чем покинуть барк. Кики и Купер смотрят фильм про динозавра. Между ними лежит пачка шоколадного печенья. Дочь немного пришла в себя. Выглядит лучше, чем когда только проснулась. Поэтому я со спокойной душой оставляю детей одних и мчусь к Джеку. Но заставляю себя замедлить шаг, почувствовав, как в животе начинает толкаться ребенок. Добравшись до пирса, прибавляю ходу и напряженно вглядываюсь в тело любимого, ожидая, что сейчас он пошевелится, подаст хоть какие-то признаки жизни. «Джек, тихо зову я». Тело лежит в прежней позе, руки широко раскинуты. Приблизившись, я сажусь на корточке и слегка касаюсь его истерзанного лица. Затем проверяю пульс на шее. Сердце бьется ровно и стабильно. Он жив. «Джек!» — шепчу я, положив голову ему на грудь, и слышу хриплый стон, вибрирующий в легких. Избили его очень жестоко. Висок, щеку и губы покрывают темно-красные пятна. Глаз распух а из открытых ран в тех местах, где под ударами лопнула кожа, сочатся струйки крови. Завтра по всему телу расползутся жуткие синяки. Я поднимаю голову, оставив мокрое пятно на рубашке Джека. «Поговори со мной», — шепчу я. «Да, Джек жив, но кто знает, какими последствиями грозит организму такое избиение. Не исключены повреждения головы и внутреннее кровотечение». Я целую его в мокрый лоб, поймав себя на том, что больше не боюсь чужих взглядов. Больно видеть любимого в таком состоянии. Сильный крепкий мужчина, доведенный до ручки. Просто дай знак, если слышишь меня. Прошу я, беру его за руку, и он дважды сжимает мою ладонь. Достаточно. Это все, что мне нужно знать. Из глаз ручьями текут слезы. Я целую Джека в костяшки пальцев и поглаживаю ими свою опухшую щеку. «Мы все отсюда сбежим. Сегодня. Я раздобыла матрас, ты на него ляжешь, а мы будем толкать сзади». Джек издает какой-то звук, похожий на «нея». полузадушенное «нет». «Да». Я ласково похлопываю его по руке и осторожно отпускаю. «Дети обрадуются, если ты будешь с нами». «Ты еще очень слаб, но это не страшно. Я увезу нас отсюда». «Я мысленно составляю список всего, что должна запомнить». Надо нарезать еще лоскутов и обвязать руки из ступни Джека. Хотя жара немного спала, защита от солнца и питьевая вода ему точно не помешают. А соленый океан поможет ранам затянуться. Неожиданно в голову закрадываются две мысли, от которых моя уверенность стремительно тает. Первое. Что будет, если Джек свалится в воду? Затащить его обратно на матрас не выйдет. Тело слишком тяжелое, но двигаться Джек не сможет. А значит, он утонет. И вторая мысль, резкая, как одна из пощечин Уоллиса: Теперь детям тоже придется плыть. Я снова принимаюсь плакать у Джека на груди. Мне отчаянно хочется забрать его отсюда, отвезти туда, где ему ничего не угрожает. Поскорее бы мы сбежали. Я смотрю на его изувеченное тело, покрасневшую кожу, покрытую синяками и следами от пальцев. И понимаю, что не могу взять Джека с собой. Куперу не под силу доплыть до острова, а Кики слишком напугана. Думаю, Джек все понимает. Поэтому повторяет уже отчетливее. Нет. Я смотрю на собственный живот, упирающийся ему в бок, и понимаю, что должна согласиться. Речь о его ребенке и о моих детях. Для меня они всегда на первом месте. Важнее всех на свете. Я целую его потную влажную голову, и меня охватывает чувство вины. Мы за тобой вернемся. «Обещаю я Джеку». Жалкое заявление, даже если я сама в него верю. Мы оба знаем, что завтра случится непоправимое. Джека не будет, пирс опустеет, и мне останется только вспоминать, как он кормил меня омлетом в наше первое совместное утро. Значит, придется плыть быстрее, чтобы как можно скорее вернуться за Джеком. И я должна проявить решимость».